Возьмем наш пример с комнатами. Они могут быть для тебя равнозначны, но в то же время остаются отдельными друг от друга. Ты можешь быть в одной, можешь в другой, но тебе все равно приходится переходить из комнаты в комнату. Но если захотеть, можешь сломать разделяющую комнаты стены и объединить их. В нашем случае мы объединяем реальный мир и мир сновидений. При этом каждый из них обретает черты другого. Понятно? Рада улыбнулась. Не очень, признался Максим. Теоретически я понял. Но что это дает на практике? Очень многое. Посмотри сюда. Рада указала на горшок со сциндапусом. Этот цветок хищник. Его не рекомендуется держать в спальне. Здесь он только потому, что я изучаю энергетику растений. Сейчас это просто цветок. И весьма красивый. Но давай объединим обычный мир и сновиденный. Рада с улыбкой взглянул на цветок. Ничего не произошло. Максим уже хотел было задать вопрос. Как вдруг заметил, что цветок шевельнулся? Пригляделся внимательней. Он и в самом деле шевелился. Красивые пятнистые листья медленно поворачивались, словно обнюхивая пространство. На гибком стебле появились тонкие хищные усики. Они шарили по обоим, впивались в них. Цветок на глазах у Максима начал стремительно тянуться вверх, выбрасывая все новые и новые листья. Все происходило почти в полной тишине. За какую-то пару минут хищное создание успело затянуть почти треть стены. Сердце гулко билось. Максим вцепился под кресла. то, что он видел, казалось ему чудом. Протяни к нему руки, велела Рада. Не бойся, ничего страшного не произойдет. Кстати, его зовут Гектором. Максим медленно поднялся с кресла. Страх в его душе боролся с любопытством. Подошел к стене, осторожно протянул руку. Цветок явно почувствовал его приближение. Он неожиданно замер. Листики развернулись в сторону Максима. Ощущение было очень неприятное. Максим вдруг понял, что цветок смотрит на него. Непонятно как и чем, но ощущение холодного пристального взгляда не проходило. Максим смотрел на цветок, цветок на Максима. Коснись его, предложила Рада, смелее. Максиму очень не хотелось этого делать, но не выполнить указания Рады он не мог. Протянул руку к одному из листков, то слегка отпрянул. В эти минуты цветок напомнил не растение, а какое-то необычное животное. Максим настойчиво потянулся к листику, осторожно его коснулся, и тут же вскрикнул, отскочил. Хищный зеленый усик, стремительно развернувшись, словно лезвием полоснул по пальцам. «Вот черт!» — пробормотал Максим, опасливо разглядывая палец. На нем уже проступил ряд мелких красных пятнышек. «Думаю, хватит!» — сказала Рада. Максим снова взглянул на цветок и едва не вздрогнул. Захватившие четверть стены буйной зеленый заросли исчезли. В горшке теперь рос все тот же привычный взгляду сын Единственным, что напоминало о произошедшем, была ноющая боль в пальце. «Извини, ты ему не понравился», — с улыбкой сказала Рада. «Гектор не любит чужаков. Не бойся, скоро все пройдет. Присаживайся». Максим сел, взглянул на протянувшийся поперек пальца ряд кровавых пятнышек. Потом посмотрел на цветок и лишь после этого перевел взгляд на Раду. Девушка улыбнулась. «Ты видишь, цветок ничуть не изменился, но палец у тебя болит. Это и есть бытие в сновидении, слияние двух миров, двух мирописаний». «И что?» Все цветы ведут себя подобным образом, спросил Максим. Да нет, Рада пожала плечами. В данном случае цветок просто отражал мое намерение. Пожила я, и он вполне мог откусить тебе руку. А почему? Рада внимательно посмотрела на Максима. Потому что в пространстве этой комнаты ты являешься гостем, а я хозяйкой. И именно я устанавливаю здесь правила игры. Понимаешь? Да, сказал Максим, понимаю. Рада снова улыбнулась. Ее улыбка была очень мягкой. Теперь ты видишь, как может меняться окружающая тебя реальность. Тебе предстоит научиться менять ее самому. Не сейчас. На это, возможно, уйдут годы и годы. Но ты должен видеть всю картину в целом. Должен понимать смысл того, чем занимаешься. Рада на несколько секунд замолчала, собираясь с мыслями. Ты уже знаешь, что маги делятся на сновидящих и сталкеров. Сновидящие начинают работу со сновиденного мира. Сталкеры с мира реального. Но конечный результат для тех и для других практически одинаков. Это как с палкой. У нее есть два конца, но есть и середина. Сталкеры двигаются к середине с одного конца, сновидящие с другого. Конечный результат – полный контроль над реальностью. Общение, а скорее слияние с духом. У тебя талант к сновидению, поэтому с тобой общаюсь я. А, например, не Айрис. Могу сказать, что тебе очень повезло. Рада улыбнулась. «Повезло с тобой?» Максим тоже невольно улыбнулся. «Нет», – покачал головой Рада. Ее глаза блеснули. «Повезло с тем, что ты не попал к Айрис». У нее бы ты парой болячек на пальце уж точно не отделался. Рада тихо засмеялась. Ее смех показался Максиму очень приятным. Но продолжим, сказала она. Как я уже говорила, твоя задача научиться входить в сновидение. А для этого тебе придется создать сновиденный портал. Или, как сказал бы Борис, точку входа в систему. Просто он любит компьютерные термины, пояснила Рада. Точку входа можно создавать разными методами. Например, научиться визуализировать пятно определенного цвета.